Честь пятая. Мрачные глубины. Просто удивительно, насколько полезно думать лежа в постели, – сказал нам Джордж на следующее утро. Самое лучшее время для размышлений. Я работал с картами и документами, которые передал мне Кипс. Но ну, знаешь, с теми самыми, где собраны отчеты о столкновениях с гостями в Челси за последние несколько недель. Ну а до этого я очень хорошо повозился в архиве. но только когда лежишь в постели и размышляешь, у тебя в голове начинает складываться вся картина. И она у тебя сложилась? спросил Локут. Да, теперь мне всё стало ясно. Было время завтрака, и мы втроём сидели за кухонным столом. Но кружки, банки с джемом и липкие остатки тостов уже были убраны со стола, а сами мы были одеты и обуты по-рабочему. никаких домашних халатов или мятых футболок. Поднявшаяся из офиса после уборки Хюлли Манро уловила царившуюся на кухне атмосферу напряжённого ожидания. Она переложила на блюдо свежеиспечённые медовые бисквиты и поставила их посреди скатерти для размышлений. Мы снова взяли кружки с чаем, а Джордж ещё и свою набитую документами папку. А наступил его звёздный час. С моей точки зрения, Было очень удачно, что вдохновение накатило на Джорджа именно сейчас. Это давало мне возможность загнать воспоминание о прошлой ночи в самый дальний уголок сознания, или хотя бы попытаться сделать это. Но всё же всякий раз, когда я смотрела на Луквуда, такого хладнокровного и уверенного в себе, я невольно вздрагивала, потому что у меня в голове вновь начинал звучать безутешный детский голосок. Как ни старалась, Я не могла забыть эхо охватившего маленького мальчика отчаяния и гнева, эхо его страстного желания отомстить за свою сестру. Он и сейчас, спустя много лет, каждым своим поступком продолжал мстить за неё. Что ж, я хотела лучше узнать Локвуда. Вот и узнала. Подслушать его прошлое мне удалось, но счастливее я от этого не стала. Сама виновата. Должна была предвидеть, что именно так и будет. Поэтому очень хорошо, что сегодня есть чему отвлечь меня от моих невесёлых мыслей. Джордж открыл свою папку, вынул лежавший верхним на стопке документов лист и положил его на стол перед нами. Вот. Что на это скажете? спросил он. Это была карта района Челси, очень похожая на ту, что висела на стене у Барнса, только испичрённая неразборчивыми карандашными каракулями Джорджа. На карте была темза, и улица Kings Road. И были помечены все места, где в последние несколько недель фиксировались случаи появления призраков. В отличие от той карты, что была в Бипик, эти места Джордж отметил не разными цветами, а одним красным. Таких красных точек были десятки, если не сотни. В некоторых местах они буквально нализали друг на друга, напоминая расплывшуюся кляксу, сделанную красными чернилами. Мы долго смотрели на карту. Ну что ж, сказала я наконец. Пёстренько. Что-то похож я, кажется, уже видел. А заметил лофт. На самом себе, когда болел ветрянкой. Прости, Джордж, но я ничего не понимаю. Джордж поправил на носу очки и довольно ухмыльнулся. А разумеется, вы ничего не понимаете, начало. И бедный глупый старина Барнс тол и ничего не понимает. потому и занимается совершенно не тем, чем надо. Итак, это картина нашествия призраков на Челси. Во всяком случае, именно так она выглядела позавчерашней ночью. В расположении красных точек не видно никакой системы. Я согласен. Единственное, что можно сделать, глядя на такую карту, это попытаться найти географический центр нашествия и вести поиски именно там. На этой карте центр нашествия гостей находится на углу Kings Road и Sidney Street. Барнс ведёт там поиски, но ничего не найдёт. Это ложный центр, обманка. Он взял театральную паузу и принялся неторопясь размачивать в своей чашке один из бисквитов, который испекла Холли. Сама наш, благоухающая свежестью и туалетной водой ассистентка, ловила каждое слово Форджа, приоткрыв рот от восхищения. Чордж старался держаться вальяжно, без суеты, лениво макая бисквит в чашку с чаем, но было видно, что внутри у него всё кипит от возмущения. Скопившиеся в нём за недели упорной работы в одиночку напряжение сейчас невольно перекинулось и на всех нас. Мы были наэлектризованы. Наконец Чордж покончил с бисквитом и ткнул в карту своим толстым пальцем. Мы дружно подались вперёд. Но по крайней мере, Одну вещь вы могли бы заметить и сами, продолжил Джордж. Это форма всего суперкластера призраков. Она похожа на смятый прямоугольник, скорее даже на клин. Он сужается и сходит на нет на западе и расширяется на востоке. Напоминает картонную коробку из сапог ботинок, на которую наступили ногой. Поняв, почему кластер имеет именно такую форму, мы получаем в руки первый ключ, объясняющий, что здесь происходит. Пройдёмся по границам этого прямоугольника. Вот с этой стороны Темза, самая большая масса проточной воды во всём Лондоне. Известно, что проточную воду призрак преодолеть не может. Таким образом, река это южная граница кластера гостей, совершивших нашествие на Челси. Мне, кажется, это даже барон Судалфин обойти известно, заметила я. Наверное. Но посмотрите теперь на север, вот сюда, вдоль Фулхам-роуд. Что у нас здесь? Я, я знаю, как школьница вскинула руку в холле. Металлургические цеха корпорации Sunrise. Когда я работала у Родвола, ведущие менеджеры часто проводили там свои совещания. Иногда я присутствовала на них. Здесь масса небольших сталелитейных предприятий. Точно, сказал Джордж. И не только предприятий Sunrise. В Холхаме находится также ряд металлургических цехов компании Fairfax. Это означает, что окутывающий эту часть Лондона дым из фабричных труб содержит большое количество частиц железа. Это блокирует активность гостей. А вот вам и северная граница зоны нашествия. Начинаю понимать, присвистнул Локвуд. Теперь западная граница зоны. Приплюснутая часть прямоугольника. Очевидно, здесь должен находиться какой-то барьер, останавливающий продвижение призраков. Тут уже меня осенило. Бромптонские лавандовые фабрики. Выполила я. Нам всем было хорошо известно это место. Здесь находились крупнейшие в Лондоне фабрики по переработке лаванды. Лаванду в свежем виде доставляли сюда с севера Англии и делали из нее парфюмерию, эфирные масла или высушивали, чтобы получить сырье для набивки подушечек и прочих домашних оберегов. Но вот здесь рядом расположен Сенс Энд, не так ли? Я указала на большую дугу в том месте, где Темза поворачивала дальше на юг. Это просвет между лавандовыми фабриками и металлургическими цехами в Фулхэме. Почему тут не могут прорваться призраки? Потому что здесь ветер постоянно дует с реки, принося с собой аромат лаванды и прекрасно закрывает эту щель. Итак, южная граница Темза. На севере металлургические цеха. На западе лавандовые фабрики. три мощных барьера, которые останавливают нашествие гостей и не дают им распространяться. Вместе эти барьеры действуют наподобие дымохода, который искажает, растягивает очертания кластера. А если форма кластера искажена, нет никакого смысла тупо искать что-то в его центре, не так ли? И эта мысль привела меня вот к чему. Он вытащил другую карту и принёс ее разворачивать её на столе. Лопут отодвинул в сторону чавки, расчищая место. Холли переставила блюдо с бисквитами на пол. Карта была похожа на первую, только точки на ней были оранжевыми, и их было намного меньше, особенно на севере и востоке. "Эта ситуация в Чился, какой она была месяц назад", сказал Джордж. "Скверная ситуация, много раз долучше, чем сейчас. В основном я её составил по рапортам, которые мне отдал Кипс. Видите, здесь уж и довольно много появлений призраков на Kings Road, но также и на западе. А если вернуться ещё немного назад, он вытащил ещё одну карту. На ней было совсем немного зелёных точек. А это ситуация, какой она была 6 недель назад, когда всё только начиналось. Видите, куда теперь сместился центр активности? Ближе к западу, сказала я. К концу Kings Road и точек совсем мало. мало, потому что это самое начало. А вот здесь можно найти самую главную зацепку. Четвёртая карта. На ней было совсем мало точек. Если точно, то всего семь. Они были тёмно-синими и располагались по небольшой дуге, охватывавшей западный кончик Kings Road. Это ситуация 2 месяца назад. Поиснёл чёрт. Перед началом нашествия. Ничего особенного. День в прачечной самавслышание, пара томов "Теневиков", одно или два облака серой дымки, совершенно незначительные события, о которых вскользь упоминалось лишь в местных газетах. Мне пришлось повозиться, пока я отыскал их искал, а в статистику ДПК они вовсе не попали. Судя по всему, Барнс вообще не считает, что они имеют какое-то отношение к нашествию. Дюфорт многозначительно посмотрел на нас и продолжил: "А я наоборот считаю, Если начать именно отсюда, становится понятно вся картина происходящего. Это волна, сказала я. Верно. А волна по той стороне неактивности, распространяющаяся из одной точки, причём в единственном доступном для неё направлении, на восток по Кингс-роуд, через центр Челси. И эта точка? нетерпеливо спросил Локвуд. И эта точка находится вот здесь. Джордж ткнул пальцем в пустое место карты, окружённое дугой из семи синих точек. Точки напоминали луны, летящие по своим орбитам вокруг невидимой планеты. Палец Джорджа упирался в здание на южной стороне Кингс-роуд, чуть справа от её западной оконечности. Судя по всему, это было большое здание, и стояло оно недалеко от реки и лавандовых фабрик. Какое-то время мы благоговейно молчали. Потом лорд подсказал: "Ты гений, Джордж. Я уж и не раз говорил тебе об этом". Джордж наклонился, выбрал из переставленного холле на пол блюда самый большой бисквит, откусил от него и скромно заметил: "Не стану возражать, если ты повторишь это ещё разок". "Почему вдопик не додумались до всего этого?" спросила я. "Уму непостижимо. Неужели все они там такие безнадёжные идиоты?" Возможно, я бы и сам не додумался, если бы мне не помогла Фло Боунс, признался Эдвард. По моей просьбе она несколько дней наблюдала за активностью гостей с берега Темзы. Фло подтверждает, что потусторонние силы наиболее активно ведут себя именно в этом месте. Она видела множество крутящихся в воздухе духов, и по ее словам они проявляли признаки нетерпения. Как раз отсюда до берега докатывается наиболее мощная волна потусторонней силы. Он снова потыкал пальцем в ту же точку на карте. Призраки распространяются из этого места. В этом нет никаких сомнений. А что это за место на Кингс-рут и почему мы ничего о нём не слышали? Почему именно оно является точкой прорыва потусторонних сил? И почему нет точек на самом этом месте? спросила я. Очень хорошие вопросы. Дворч слегка тянул время, словно толстый фокусник перед тем, к вытащить из шляпы перепуганного кролика. Затем вновь открыл свою папку и вынул лист бумаги. Это была черно-белая ксероксная копия фотографии, взятая из газетной статьи. На фотографии было изображено внушительное здание, мрачное, построенное в тяжелом классическом стиле, а но вдвое превосходило по высоте стоявшую рядом с ним лавки и магазинчик. Над входом в здание свисали флаги. И с стен выступали половинки встроенных в них квадратных колон. В здании было множество окон, высоких, прямоугольных, отражавших в своих стеклах пустое лондонское небо. Окна первого этажа были прикрыты сверху навесом. По тротуару, мимо здания, шли люди в старомодных одеждах. Фотография явно была очень старой, но от этого ничуть не менее интересной. Возле стеклянных входных дверей Можно было рассмотреть фигуру мужчины в униформе. Швейцар. Это, друзья мои, универсальный магазин братьев Эйкмер, торжественно произнёс Джордж. Некогда всемирно известный, позднее просто популярный, а в настоящее время, по моему мнению, это центр нашествия гостей на Челси. Никогда о нём не слышала, призналась я. Я знаю этот магазин, сказал лок, вертя в руках фотографию. Меня водили туда однажды, ещё совсем маленьким. Помню только, что там был огромный отдел игрушек. Я Туффи там была, кивнула со своего места в холле Манро. Мама водила меня к братьям Эйкмер взглянуть на серебряные украшения. Помню, что это был богато украшенный, но какой-то слегка обветшалый магазин. Что называется, со следами былой роскоши. Всё верно, сказал Чорч. Это один из самых крупных универсальных магазинов за пределами центральной части Лондона и один из старейших и роскошнейших во всей Европе. Был построен в 1872 году, значительно расширен и реконструирован между 1910 и 1912 годами. Когда около 100 лет назад в магазине открылся так называемый Восточный зал, который называли также залом чудес. В нём были факиры, шпагоглотатели, арабские танцовщицы и даже живой тигр в клетке. Те славные дни давно миновали, но люди по-прежнему охотно приходили сюда. По крайней мере, до самого недавнего времени, пока эта часть Челси не была эвакуирована. Кардона-де-Пик находится всего в паре кварталов отсюда. В самом магазине, судя по докладам, появления гостей не отмечалось. Если это всё так, заметил Локвуд, то твоя теория выглядит несколько странной. Согласен, кивнул Джордж. Она выглядит даже ещё более неправдоподобно, если учесть, что мне удалось узнать об истории этого места. Я стал проверять, не было ли в далёком прошлом упоминаний о каких-либо призраках в этой части Челси или причин для их появления. Изучая историю магазина братьев Эйкмер, я выяснил, что он построен на очень специфическом месте. Джордж откусил большой кусок бисквита. очень любопытные вещи выплыли. Плохие, спросила я, глядя на него. А вы помните Кумкерри Холл? Мы слогводам переглянулись. Тот самый, зарощённый призраками дом во всей Англии? Да, конечно. Магазин братьев Эйкмор выглядит местом более спокойным, чем тот дом. Слава богу. Только я пока не могу понять почему. Похлопал по своей пухлой папке Джордж. Видите ли, Выяснилось, что этот конец Кингс-роуд настоящее чёрное пятно. Именно на этом месте происходило больше половины самых жутких событий, какие только можно себе вообразить. Чума? наугад спросила я само собой. Эта чёрная смерть прошла здесь в 1340-е годы. Видите, как поворачивает дорога прямо там, где стоит магазин? Потому что здесь находится могильник, куда свозили умерших от чумы. Огромная яма, за короткое время доверху набитая мерзлицами. Раньше могильник был окружён камнями, а сверху насыпан земляной холм, но и камни, и холм снесли в викторианскую эпоху, когда расширяли дорогу. Но такой чумной могильник в Лондоне ни один, заметил Локвуд. Их довольно много. Известно, что такие могильники могут служить источником появления довольно большого числа призраков, но чтобы в таком масштабе? Нет. Такого нигде не отмечалось. Я знаю, ответил Шордж. И давайте не буду пока объяснять, почему гостей здесь так много. Пока что я вам даю только голые факты. Итак, чума. Какие еще будут предположения? Война, сказала я. Уличные бои или бомбардировка? Еще одно очко тебе, Люси. Ты понимаешь, что лок в кровавых кошмарах. Да, именно бомбардировка. В 1944 году магазин братьев Эйкмер был закрыт на 6 месяцев после того, как в соседний с ним дом попала крылатая ракета. Разрушила торцевую стену дома и пробила часть крыши. Погибло 12 человек, включая стоявших на этой крыше наблюдателей противовоздушной обороны. Спустя 12 лет управляющий магазином вызвал агентов по психологам. Это случилось когда в магазине начали появляться призраки тех самых наблюдателей. Они каждую ночь с предсмертными криками проносились сквозь несколько верхних этажей магазина, прямо через галантерейный отдел, отдел домашней мебели и приземлялись в отделе косметики. Источник тогда нашли? спросила Холли Манро. Насколько мне удалось выяснить, нашли фрагменты костей и усилили защиту магазина от гостей. Теперь заговорил Луквид. задумчиво. Те ребя воротничок своей рубашке. Не знаю, не знаю, джордж. И чумная яма, и наблюдателя не кажется мне чем-то особенно. Тем более, что с теми призраками поработали агенты. Но это пока цветочки, мои дорогие. Всего лишь цветочки. Это еще далеко не все. Ну, ну. Думайте еще. У кого какие предложения? Массовые казни. Выполила я. Повешение, удушение, отрубание головы. А камера пыток. А Хорошо, хорошо. Притормози. Всё, что ты перечислила, имело место, но попробуй назвать это одним словом. Секта культистов? Чёрные маги? Нет. Здесь обошлось без чёрной магии. Ну-ка, вспомни всё, что ты перечислила, и скажи, где всё это могло иметь место. Подумай хорошенько. В тюрьме. Негромко сказала Холли Манро. щильчком сбивая с подола своего платья невидимую пылинку. В самую точку, сказал Жорж. Тюрьма. Королевская тюрьма, если быть совершенно точно. Знаменитая адская дыра, построенная ещё в 1213 году по приказу нашего доброго короля Иоанна. Говорят, он специально распорядился построить её за городской стеной, чтобы никому не мешали долетавшие из тюрьмы вопли. Я указала рукой на карту. на чёрный прямоугольник, которым был изображён на ней универсальный магазин братьев Эйкмер. Так ты говоришь, тюрьма была здесь? Точного места, где стояла тюрьма, уже никто не помнит. Её снесли ещё при Тюдорах, то есть лет 500, а то и 600 назад. Известно лишь, что она находилась где-то на западном конце King's Road, а прямо возле тюрьмы был чумной могильник. Так что Так что теперь у нас в руках несомненно Есть ключ ко всему, что происходит. В глазах локвы появился знакомый блеск. Так, хорошо. Это меня заинтересовало. Считать, что ты меня убедил, Джордж. Итак, если магазин братьев Эйкмер стоит как раз на месте старой средневековой тюрьмы, и не просто средневековой, перебил его Джордж, а одной из самых жутких тюрем даже по средневековым меркам. Попасть в эту тюрьму было равнозначно смерти, и никто не знает о судьбе тех, Кто был брошен сюда по приговору королевского суда, а не просто бесследно исчезали. Судьбу саму тюрьмы счастливой тоже не назовёшь. Её дважды поджигали, а во время крестьянской войны разграбили, перерезав всех солдат, затевших в тюрьме как в крепости. В те дни этот район был сплошным болотом, рассадником болезней и эпидемий. Здесь десятилетиями скапливалась грязь и речной ил, который приносила Тенза. От болезней умерло несчислимое множество заключённых, и их тела просто бросали прямо в болото или реку. Заключённые сидели здесь не только в грязи, но и в жуткой тесноте. Скученность была чудовищной. К концу своего существования тюрьма превратилась скорее во что-то вроде закрытой больницы. В ней держали прокажённых и страдающих от других заразных болезней. При тюдорах городские власти просто вышвырнули их всех умирать на болотах и сравнивали королевскую тюрьму с землёй Не думал, что нашлось много желающих полюбоваться этим зрелищем. Мы помолчали, переваривая услышанное. "Да", сказала я наконец. "Не самое лучшее местечко для пикника. Спасибо, буду знать". "Зато прекрасное место, чтобы пораждать всё новых и новых гостей", заметил Локвуд. "У меня есть лишь один вопрос. Почему сам магазин остаётся не тронутым призраками? А так блистательная работа, Джордж". Великолепная. Ну а теперь мы должны пойти и все проверить сами. Он улыбнулся нам и закончил. При этом нам будет нужна помощь. Если хотя бы половина из того, что рассказал Джордж, правда, нам втроем там не справиться. Хочешь сказать, что нужно взять с собой Холли? – спросила я. Буду только рада, – сказала Холли. Локвот немного подумал и ответил: – Если хочешь пойти с нами, Холли. то почему уж и нет? спасибо за хорошую идею, Люси. но на самом деле я думал о более солидной поддержке, чтобы мы могли разбиться на маленькие группы. это позволит нам быстрее осмотреть такое большое здание, как магазин. а это значит, что придется обратиться к ДПК и попросить прикрепить к нам десять, может быть, двенадцать других агентов. правда, с этой просьбой могут возникнуть проблемы. он решительно поднялся на ноги и отодвинул в сторону стул. Хулли, если ты согласишься остаться здесь и приготовить нашу амуницию, мы втроём немедленно отправимся уламывать Барнса. Неужели ты надеешься, что Барнс пойдёт нам навстречу? спросил Джордж. Барнс, конечно, не подарок, согласился Локват. Но когда я покажу ему всё, что ты разыскал, до него должно дойти. Ему хорошо известно, что мы классная команда. Не переживайте, подмигнул он всем нам. Да. У нас есть с ним разногласия, но и взаимное уважение тоже. А если он заортачится, я найду, что ему сказать. Барнс согласится, никуда он не денется. Он полный идиот, ворчал Лок вот пару часов спустя. Дебил усатый, слепой тупица, клоун, олух и кретин в одном флаконе. Ненавижу его. Чем закончилась встреча уважающих друг друга старых знакомых? поинтересовался Джордж. Всё это происходило на площади Sloane Square, рядом с рабочим клубом Челси, превратившимся сейчас в изную штаб-квартиру Допик. Когда Лок вот ушёл в бывший клуб разговаривать с Барнсом, мы с Тёрчем остались ждать его на улице. Пристроились за пластиковым столиком возле продовольственного фургона и как раз раздумывали, не повторить ли ещё по чашечке чая с хот-догами. Тут вернулся Лок. зубы стиснуты, щёки пылают и плюхнулся на стул рядом с нами. Его всё это, видите ли, не заинтересовало. Буркнул Локвуд. Он ничего не желает знать, ничего не хочет слушать. А что он думает о магазине братьев Эйхмарк, о моих материалах? спросил Джордж. Ничего он об этом не думает. Даже смотреть твои бумаги не стал. Даже не взглянул на мои чудесные пятнистые карты. Он говорит, что так расстроился, что даже опустил свой хотдок, забыв откусить от него. Как же так? Но он хотя бы объяснил тебе, почему не хочет взглянуть на них. Никак не объяснил. Даже в глаза мне не взглянул. Честно говоря, он вытолкнул меня в зашей, как только услышал адрес. Сказал, что сегодня в Челси ожидается очень сложная ночь, и у него нет времени заниматься, цитирую, всякой ерундой где-то на краю географии. Поразительно. сказала я. Понятно, что он идиот, но мне казалось, не такой недменяемый. Локвуд засунул руки в карманы брюк и принялся неприязненно разглядывать проходивших мимо носагентов. Нанятых где-пик на работу в Челси. Е надеялся, что он хотя бы выслушает меня. Я даже имени Джорджа не произнёс ни разу, чтобы не раздражать его, и просчитался. Я-то думал, что Барнс должен ухватиться за любую новую идею. Если она мог бы помочь справиться с нашествием. Но теперь мы оказались в тупике. Я не представляю, как нам одним отправляться в магазин братьев Эйкмер. Это Он резко замолчал, опустил голову и съёжился на своём стуле. Не смотрите туда, не смотрите. Это Кипс. Я видел его. Он всё время крутился рядом, пока я пытался поговорить с Барнсом. Думаю, подслушал весь наш разговор. Да, это был Квилл Кипс в собственной персоне. Поблескивая своей дурацкой, украшенной драгоценными камнями рапирой, он бородатой и похудкой не торопясь пересекал площадь. В нашем направлении, разумеется. Когда Кипс подошел ближе и деваться было уже некуда, мы с Чертом посмотрели на него. Локхуд демонстративно отвернулся. Кипс остановился, проделал что-то невообразимое своими бровями, а затем сказал: "Да-да-да, прелестно. Знаешь?" Я даже в только что раскопанных могилах встречал более тёплый приём. Видишь ли, Том, так получилось, что я случайно слышал весь ваш разговор с Барцом. Да неужели, дёрнул щекой Локпот. Овы, слышал, как он снова отшил тебя. Локпот молча гонял по столу пустой бумажный стаканчик. Если тебе интересно знать, почему она это сделала, я тебе объясню, продолжил Кипс. Дело в том, что Борнс теперь не хозяин сам у себя. У него появились другие хозяева большие шишки из агентств фитнес и ротл, которые командуют им. Они сказали ему, что центр кластера находится посередине Челси, и он должен выполнять их команду. Посередине, значит, посередине, и никак иначе. Так что никакой загадки в его поведении нет. Просто так теперь работает вся система Депик. Депик по определению должен контролировать работу агентов. Нахмурилась я. А не наоборот. Кипс, удивлённо сморщил своё худенькое личико, снова пошевелил бровками и ответил: "Ты в самом деле так думаешь, Карлайл? Ты просто прелесть". "И ты пришёл, чтобы радостно поделиться с нами этой новостью?" спросил Лоук. "Да, но не только. Я хотел также спросить, Не нужен ли вам дополнительный персонал для вашего расследования? Повисла пауза. Мы хмурились. Каждый из нас искал в словах Кипса подвох или скрытую издёвку. Ни того, ни другого мы не нашли и от этого нахмурились ещё сильнее. Локвуд взял со стола стаканчик и переставил его на прежнее место. Ты предлагаешь нам свою помощь? Кипс поморщился, словно почувствовал попавший ему в ботинок камешек. Не совсем. Я говорю, что готов принять участие в расследовании на равных. Мы будем втроем: я, Кэт Годвин и Боб Бевернам. Впрочем, мою команду вы прекрасно знаете. А я думал, ты работаешь на Барнса. Посмотрел на него локтем. Уж и нет. Я подал просьбу, чтобы мне дали какое-нибудь другое задание. Почему? Позвольте. Кипс подтащил к столу свободный стул и уселся на него. Оглянулся назад на перегораживающие Кингсруд барьеры. Что бы там ни говорил Борнс, никто до сих пор так и не мог и толком понять, что же здесь происходит. Каждый действует на свой страх и риск. По ночам здесь царит хаос. Это у шестой лошади одному моему агенту. Новых потерь я не хочу. Но это не означает, что я собираюсь тихонько отсиживаться в сторонке. Если тебе нужна хорошая команда, я готов оказать тебе поддержку на равных. Это всё. Де Жорж, Лок, вот я. Все мы сидели молча. Не так часто случается, чтобы все мы не знали, что сказать, но сейчас наступил именно такой редкий случай. Я поглядывала то на разлитую, постояла, лущится кофе, то на кипса. В другой ситуации лущится заинтересовала бы меня больше, чем кипс. Но теперь я всё чаще смотрела на нашего вечного соперника. На его прилизанные тёмные волосы, облегающие брюки, безукоризненную, без единой складочки куртку, кричащей, украшенными камнями, и фс его рапиры. Разумеется, его предложение было абсурдным, конечно, абсурдным. И всё же. Это очень мило с твоей стороны, сказал наконец Локвуд. Но прости, ничего не выйдет. Если команды работают вместе, они должны безоговорочно доверять друг другу. А мы боюсь, начнём без конца пререкаться по любому. Что, Джордж? спросил он, увидев её поднятую руку. Я уверен, что небольшие пререкания делу не помеха. Небольшие споры даже полезны. Это научный факт. Вряд ли. Мы сможем не ругаться. Нет, не сможем. Во всяком случае, чтобы не слишком часто. и не в самый решающий момент. Слушай, заткнись, пожалуйста. Из-за тебя я забыл, о чём хотел сказать. Блок вот провёл рукой по своим непослушным волосам. Ах, да. Дело в том, что с командами, между которыми нет взаимопонимания, часто случаются неприятные вещи. В нашем случае идти на такой риск слишком опасно. Неприятные вещи могут случиться с любой командой. Помолчал. Заметил Кипс. А что касается опасности, то я хорошо о ней осведомлен. Лок вот какое-то время смотрел Кипсу прямо в глаза, затем сказал: "Да, конечно, об этом ты знаешь. Прости, я благодарен тебе за предложение, я высоко оценил его, не сомневайся, но думаю, что у нас с тобой ничего не получится. Честно говоря, я и не рассчитывал, что ты согласишься", сказал Кипс. Он поднялся со стула и пошел к выходу. Всего доброго. Локвуд начал Джордж. Погоди. Это уже крикнула я, вскочив, оттолкнув свой стул и уставившись на Локвуда. Что заставило меня сделать это? В любом другом случае я сидела бы тихонько, не высовываясь и во всём соглашаясь с Локвудом. Но только не сейчас, не после вчерашней ночи. Накопившееся во мне напряжение требовало выхода, стремилось выплеснуться наружу. Помимо всего прочего, мне просто хотелось сделать что-нибудь стоящее, с головой окунуться в приключение, не имеющее ничего общего с нашей повседневной рутинной работой. Я знала, что у Холлей наготове целая масса дел, на которые мы снова будем выходить по одиночке, тратить своё время по мелочам. А тут перед нами открывалась возможность заняться совершенно другим делом, более масштабным, увлекательным, вероятно, более опасным. И я не хотела чтобы мы лишились его из-за глупой гордости Локвуда. Гордость Локвуда, конечно, она не разрывно была связана с его замкнутостью, с его отстранением от меня, от всех, даже от здравого смысла. Однако, если я не имела права ссылаться ни на сестру Локвуда, ни на его собственное открывшееся мне прошлое, то надавить на его гордость я могла. Я считаю, что мы должны принять предложение Кипса. Твердо заявила я. Вспомни, Локвуд. Здесь в Челси умирают люди, и мы не можем стоять в стороне от этого. Иначе что о нас подумают? Мы должны действовать. Мы должны взяться за это дело, даже если ради этого придется пойти на компромисс. Тут универсальный магазин такая громадина, что даже просто для того, чтобы провести там разведку, нам потребуется большая команда. А у Кипса хорошая команда. Мы все это знаем. Если мы верим Джорчу, если ценим огромную работу, которую он проделал. Мы должны взяться за это дело. Мы должны это сделать ради него. Более того, и ради себя тоже. Лок вот внимательно посмотрел на меня. От его взгляда мне вдруг стало жарко, и я покраснела. Я просто не думаю, что у нас есть выбор, закончила я и торопливо села назад на свой стул. Теперь уж и Джордж очень заинтересовалса слушать Ци кофе на столе и посматривал то на неё, то на меня. Кипс проявив чьё, которое я от него даже и не ожидала, остановился неподалеку от нас, делая вид, что внимательно следит за тем, как двое хиленьких оперативников из агентства Банкс пытаются дотащить до ближайшей палатки склада тяжеленный мешок с железными опилками. Вокруг деловито сноvalи оперативники из других агентств. Над площадью висел многоголосый шум. Алук вот просто смотрел на меня, а я смотрела на него, с волнением, ожидая, что он скажет.